Глава двадцать первая Пока мы переходили улицу, я старался держать дверь под прицелом. Но Акира обнимал меня рукой за шею и почти висела на мне, поэтому ковыляли мы, шатаясь. Представив, как мы выглядим со стороны, я подумал, что вид у нас отнюдь не устрашающий. В боковомзрении я смутно заметил декоративную вазу, стоявшую при входе, а колокольчик, висевший над дверью, как мне показалось, мелодично звякнул, когда мы проходили под ним. Потом я услышал голос девочки. Хотя фасады дома отлично сохранился, комната, в которой мы очутились, лежала в руинах. Вспоминая об этом сейчас, я полагаю, что снаряд пробил крышу, обрушил верхний этаж и разворотил дом изнутри вместе с прилегающими к нему постройками. Но тогда я едва ли думал об этом. Для меня важнее всего было найти родителей. Первой смутной мыслью было, что похитители сбежали. Потом Заметив тела, я страшно испугался, что это тела моих отца и матери. Похитители могли убить их при нашем приближении. Поняв, что три трупа, лежащие в комнате, принадлежат китайцам, должен признаться к своему стыду, я испытал облегчение. В глубине помещения стены лежал труп Казахстана. женщины. Вероятно, матери девочки. Наверное, взрывная волна отбросила её туда, и она осталась там, где упала. На её лице застыл ужас. Одна рука была оторвана по плечо, и куля торчала вверх, словно указывая, откуда прилетело снаряд. Чуть подаль, заваленная обломками, лежала старуха, тоже с ужасом смотревшая в небо. Половина её лица обуглилась. Оно ни крови, ни заметных увечий видно не было. А ближе всего к тому месту, где мы остановились, под обрушившейся полкой лежал мальчик, чуть старше девочки, вслед за которой мы сюда пришли. У него была оторвана нога из бедра на циновку свешивались жилы, удивительно напоминавшие стропы воздушного змея. "Собака?" произнёс Акира. "У меня за спиной". Я проследил за его взглядом. В центре, посреди завала, неподалёку от мальчика на боку лежала собака. Опустившись на колени перед раненным животным, а девочка нежно гладила его, в ответ собака слабо виляла хвостом. Девочка подняла голову и снова что-то сказала, как и прежде, ровным и твёрдым голосом. Что она говорит? Акира. Я думать. Она опросить Мы помогать собаке, ответил он и прислушавшись, добавил. Да. Она говорит: "Мы помогать собаке". Потом он вдруг стал безудержно хохотать. Девочка снова заговорила, на сей раз обращаясь исключительно ко мне, видимо, решила, что Акира сумасшедший. Потом, прижавшись к собаке щекой, опять стала нежно гладить её. С трудом оторвав от себя Акиру, я сделал шаг по направлению к девочке, но в этот момент Акира тяжело рухнул на обломки мебели. Я в испуге оглянулся, но он всё продолжал хохотать, а девочка без остановки о чём-то просить. Положив револьвер, я подошёл к ней и тронул за плечо. Послушай. Всё это, я обвёл рукой кровавую сцену, на которую она, похоже, не обращала никакого внимания. Всё это ужасно. Но ты выжила. И вот увидишь, всё у тебя будет хорошо, если только Если только сумеешь сохранить мужество. Раздражённо повернувшись к Кире, я закричал: "Акира, прекрати! Ради всего святого, здесь не над чем смеяться. Это бедная девочка". Но маленькая китаянка, схватив меня за рукав, заговорила снова, медленно и чётко, глядя мне прямо в глаза: "Слушай, Ты действительно очень храбрая девочка, сказал я, шаря по карманам. Клянусь, те, кто виноват в этом, не избегнут кары. Ты, конечно, не знаешь, кто я, но так уж случилось, что я именно тот, кто тебе нужен. Я позабочусь о том, чтобы они не ушли от ответа. Не волнуйся, я я Найдя наконец свою лупу, я показал её девочке: "Вот, смотри". Откинув ногой валявшуюся на дороге птичью клетку, я направился к погибшей матери девочки и скорее по привычке, чем по необходимости, склонившись, стал осматривать её через лупу. Её культя выглядела на удивление чистой, кость, торчавшая из плоти, соверкала белизной, словно кто-то отполировал её. Теперь всё стало уже забываться, но, кажется, именно глядя на культю женщины сквозь увеличительное стекло, я вспомнил о своих родителях и принялся лихорадочно искать их, чтобы отчасти объяснить то, что за этим последовало. "Могу лишь сказать". Акира продолжал истерично хохотать, лёжа там, где рухнул, а девочка тем же монотонно, настойчивым голосом повторять свою просьбу. Иными словами, атмосфера становилась слишком нервной и, вероятно, в значительной степени, поэтому я стал переворачивать вверх дном то немногое, что осталось от дома. В глубине находилась крохотная комнатка, полностью разрушенная снарядом. Оттуда я и начал поиски, отдирая от пола сохранившиеся доски и взламывая дверцы перевёрнутого шкафа, оторванной от стола ножкой. Вернувшись в переднюю комнату, Я стала раскидывать ногами обломки в дребезги, разнося той же ножкой от стола всё, что не смог сокрушить ногами и руками. Наконец я осознал, что Акира, перестав хохотать, ходит за мной, толкает в плечо и что-то говорит мне на ухо. Не обращая на него никакого внимания, я продолжал поиски, Не остановившись даже когда войдя в раш, случайно перевернул один из трупов. Акира не переставал толкать меня в плечо, и в конце концов не в силах понять, почему человек, который должен был бы помогать мне, вместо этого мешает. Я повернулся к нему и закричал что-то вроде: "Отстань от меня. Отстань. Если не хочешь помочь, Убирайся. Катись в свой угол и продолжай хохотать. "Солдаты", прошептал он мне в ухо. "Солдаты приближаться. А ты вежись. Мой отец, моя мать, где они? Их здесь нет. Где они? Где они?" "Солдаты!" "Кристофер," Остановись. Затихни. Ты должен затихнуть, а то нас убить. Кристофер, приблизив своё лицо к моему, он встряхнул меня за плечи, и тут я действительно, совсем рядом, услышал голоса. Не сопротивляясь, я позволил Акире затолкать меня в глубину комнаты. Девочка, как я успел отметить, теперь молча ласкала голову собаки. Животное всё ещё пыталось время от времени слабо вилять хвостом. Кристофер тревожно зашептал: "Акира, если солдаты китайские и я прятаться?" Он откнул в угол. "Китайские солдаты не должны меня находить. Но если они Японские. Ты сказать слово, я тебя научить. Я ничего не могу сказать. Послушай, старик, если ты не хочешь мне помочь. Кристофер. Солдаты приходить. Просеменив через комнату, он исчез в шкафу, который стоял в углу, опасно наклонившись. Дверца была полуоторвана, так что голень ноги Акиры вместе с ботинком оказалась видна. Его попытка спрятаться таким образом была просто жалкой. Я засмеялся и чуть не сказал, что вижу его, когда в дверном проёме появились солдаты. Первый из вошедших Сразу же выстрелил из ружья, но пуля вонзилась в стену у меня за спиной. Потом солдат заметил мои поднятые руки и то, что я, иностранца в гражданской одежде, и крикнул что-то своим товарищам, столпившимся позади него. Трое или четверо начали спорить, судя по всему, обо мне. постоянно держа меня под прицелом. Вошли ещё несколько солдат и стали обыскивать помещение. Когда Акира что-то закричал по-японски из своего укрытия, они столпились вокруг шкафа, и Акира выбрался наружу. Я заметил, что ни он, ни солдаты не были особенно рады видеть друг друга. Основные солдаты окружили девочку, продолжая спорить о том, что делать теперь уже с ней. Потом появился офицер, солдаты вытянулись по стойке смирно, и в комнате воцарилась тишина. Офицер, молодой капитан, обвёл глазами комнату. Его взгляд сначала остановился на ребёнке, Потом на мне, затем на Кире, которого теперь поддерживали два солдата. Разговор происходил по-японски, но сам Кира в нём участия не принимал. В его глазах застыло покорное выражение с примесью страха. Один раз он попытался что-то сказать капитану, но тот оборвал его. Ещё о чём-то коротко переговорил с солдатами, и те повели Акиру к выходу. Теперь было совершенно очевидно, что его объяял страх, но он не сопротивлялся. Акира закричал я ему вслед. Акира? Куда они тебя ведут? Что случилось? Он обернулся, И взглянул он на меня с нежностью. Потом его вывели на улицу, где толпилось много других солдат. Молодой капитан ещё некоторое время смотрел на ребёнка, затем повернулся ко мне и спросил: "Вы англичанин?" "Да." "Простите, сэр, но что вы здесь делаете?" "Я Я искал своих родителей. Моя фамилия Бенкс. Кристофер Бенкс. Я известный детектив. Возможно, вы, капитан, ещё раз окинул взглядом развалины тропы, маленькую девочку и умирающую собаку, потом сказал что-то стоявшему рядом солдату, не отводя глаз от меня, и наконец произнёс: Прошу вас, сэр, пройти со мной. Он вежливо, но твёрдо показал жестом, чтобы я следовал зана улицу впереди него. Пистолет он не спрятал, однако и не держал меня под прицелом. Эта девочка, спросил я, вы отведёте её в какое-нибудь безопасное место? Он снова молча взглянул на меня и после недолгой паузы сказал: Прошу вас, сэр. Выходите.